следовало, конечно, взять её ещё много лет назад. Просто никому в голову не пришло, что по каким-то вопросам у камни может быть особое мнение, отличное от нашего. Ладно, сказал я. Всё хорошо, что хорошо кончается. Хотя если этот душевный человек, способный разжалобить камни, вдруг решит отметить счастливое спасение стаканчиком другим, это может стать началом новой истории, которая нам совсем не понравится. Все-таки вряд ли. Последняя вечеринка произвела на него неизгладимое впечатление. И в любом случае это не наша проблема. В тюрьму парень попал по ошибке. Факт. Но закон о бессрочной ссылке для старших магистров особо опасных мятежных орденов пока никто не отменял. Хехтасай покинет Соединенное Королевство сразу после того, как переступит порог Халоми. Я лично за этим прослежу. Ссылка пойдёт ему на пользу. Пусть забудет пока об очевидной магии и прочих развлечениях сердца мира и просто путешествует. Забавно, но почти никто из всех этих мятежных магистров, чуть не погубивших мир, никогда не высувал носа за пределы Угуланда. А в других странах и городах большинство знало в лучшем случае из книг. Могущественные, надменные, невежественные, вечные подростки, так толком и не начавшие жить. Так дозадно было их убивать, до сих пор сожалею о каждом не дожившем до изгнания. Я, видишь ли, очень хозяйственный. Всякий человек кажется мне пустым мешком, который можно порвать на лоскуты и сжечь, а можно под завязку набить новым, невиданным, небывалым опытом. а потом забросить этот мешок куда-нибудь за пределы мира и посмотреть, что случится. Это, конечно, главное удовольствие для меня. То есть я правильно понимаю, что у тебя появился новый ученик? улыбнулся я. Скорее всего, тёмная сторона его приняла, а это означает, что у меня нет особого выбора, вернее, у нас обоих. Но есть ещё два игрока: время и судьба. Теперь слово за ними. Отлично, сказал я. А пока все эти игроки раздумывают над очередным ходом, у тебя как раз есть пара часов, чтобы написать на небе обещанный стишок, потому что я, честно говоря, совсем с ног валююсь. Отпустишь? А отпущу, конечно, сразу после того, как задашь мне вопрос, которого я жду всё утро. Какой вопрос? Я совершенно растерялся. Ну сам подумай, вздохнул Джуфин. Я видел надпись на небе и сразу выяснил, что её сделал ты. При этом я достаточно опытный человек, чтобы иметь представление, сколько сил забирает подобный трюк, особенно у новичка. И прекрасно понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь и до какой степени нуждаешься в отдыхе. Но всё равно выдёргиваю тебя из постели для разговора. Ясно, что история Хехтаса могла бы подождать до вечера, ну, да хоть до следующего года, тебя оно строго говоря, вообще не касается. Так, очередной любопытный эпизод. Но тогда зачем? Ну как зачем? Чтобы причинить немыслимые страдания, усмехнулся я. Джуфин досадливо дёрнул бровью, дескать, не до шуток сейчас. Ладно, нет так нет. Ты был на тёмной стороне, сказал я. Наверное, что-то там увидел, и мне по какой-то причине следует об этом знать. Ну, наконец-то. Можешь ведь когда хочешь. И что там было? А у тебя никаких идей? Вот и первый стоящий повод процитировать умницу Дреморонда. Мой ум создан для решения задач нового рода, и мне не следует без особых причин совершать над ним насилия. На самом деле ещё как следует Ну, ладно, магистр с тобой. Я решил поискать на тёмной стороне следы автора, свалившегося на нас красоты. Ну, вдруг он всё-таки не снавидит с дальнего края вселенной, а нормальный, бодрствующий колдун из местных. Предположим, что все, кого я расспрашивал, были со мной честны и действительно пальцем о пальцы не ударили, чтобы нас развлечь. Хотя твёрдо на это рассчитывать, всё равно глупость. Но кроме моих знакомых в мире есть и другие люди, способные посылать качественные наваждения.